Он поставил машинально на нее ногу, думая, наперед только прогуляться, а потом тихомолком промежхать да и махнуть в поле, как внезапно почувствовал на своем плече довольно крепкую руку. Позади его стоял тот самый старый казак, который вчера так горько соболезновал о смерти отца и матери и о своем одиночестве. Напрасно ты думаешь, пан философ, улепетнуть из хутора, говорил он. Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать. Да и дороги для пешехода плохи. А ступай лучше к пану. Он ожидает тебя давно в светлице. Ну, пойдем. Что ж, я с удовольствием, сказал философ и отправился вслед за казаком. Сотник уже престарелый, с седыми усами и с выражением мрачной грусти, сидел перед столом в светлице, подперший обеими руками голову. Ему было около пятидесяти лет. Но глубокое уныние на лице и какой-то бледно-тощий цвет показывали, что душа его была убита и разрушена вдруг в одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезла навеки. Когда взошел Хама вместе с старым казаком, он отнял одну руку и слегка кивнул головой на низкий их поклон. Хама и казак почтительно остановились у дверей. Кто ты? И откуда вы? И какого звания добрый человек? сказал сотник не ласково, ни сурово. Из бурсаков, философ, хама брут. А кто был твой отец? Не знаю, вельможный пан. А мать твоя? И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать. Но кто она и откуда и когда жила ей Богу? Да не знаю. Сотник помолчал и, казалось, минуту оставался в задумчивости. Как же ты познакомился с моейу дочкойю? Не знакомился, вельможный пан. Ей Богу не знакомился. Еще никакого дела с панночками не имел, сколько не живу на свете, сурым, чтобы не сказать непристойного. От чего же она не другому кому, а тебе именно назначила читать? Философ пожал плечами. Бог его знает, как это растолковать. Известное уже дело, что по нам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет. и пословица говорит: "Скачи в раже, як пан каже". Да не врешь ли ты, пан философ? Вот на этом месте пусть громом так и хлопнет, если лгу. Если бы только минуточкой доли я прожила ты, — грустно сказал сотник, то верно бы я узнал все. никому не давай читать по мне. Но пошли Тату, сей же час в Киевскую семинарию и привези бурсака хому Брута. Пусть три ночи молится по грешной душе моей. Он знает А что такое, знает? Я уже не услышал. Она голубонька, только и могла сказать и умерла. Ты добрый человек, верно, известен святою жизнью своею и богоугодными делами, а она, может быть, наслышалась о тебе. Кто? Я? сказал бурсак, отступивший от изумления. Я святой жизни? произнес он, посмотрев прямо в глаза сотнику. Бог с вами, пан. Что это вы говорите? Да я хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга. Ну, верно уже недаром так назначено. Ты должен с сего же дня начать свое дело. Я бы сказал на это вашей милости: оно, конечно, всякий человек вразумелённый святым описанием может по соразмерности только сюда приличнее бы требовалось диакона или по крайней мере дьяка. Они народ толковый и знают, как все это уже делается, а я да у меня и голос не такой, и сам я черт знает, что никакого виду с меня нет. Уже как ты себе хочешь, только я все, что завещала мне моя голубка, исполню, ничего не пожалея. И когда ты сегодня три ночи совершишь, как следует, над нею молитвы, то я награжу тебя, а не то, и самому черту не советую рассердить меня. Последние слова произнесены были сотником так крепко, что философ понял вполне их значение. Ступай за мною, сказал сотник. Они вышли в сени. Сотник отворил дверь в другую светлицу бывшую на супротив первый, философ остановился на минуту в сенях высморкаться и с каким-то безотчетным страхом переступил через порог весь пол был устлан красною китайкой в углу под образами на высоком столе лежало тело умершей на одеяле из синего бархата убранном золотою бахромою и кистями Высокие восковые свечи, увитые калиной, стояли в ногах и в головах, изливая свой мутный, терявшийся в дневном сиянии свет. Лицо умершей было заслонено от него неутешным отцом, который сидел перед нею, обращённый спиной к дверям. Философа поразили слова, которые он услышал. Я не о том жалею, Моя наимилейшая мне дочь, что ты в отцвете лет своих, не дожив положенного века, на печали горесть мне, оставила землю. Я о том жалею, моя голубонька, что не знаю того, кто был лютый враг мой причиною твоей смерть. И если бы я знал, кто мог подумать только оскорбить тебя или хоть бы сказал что-нибудь неприятное о тебе, То клянусь Богом, не увидел бы он больше своих детей, если только он так же стар, как и я, ни своего отца и матери, если только он еще на паре лет, и тело его было бы выброшено на съедение птицам и зверям степным. Но горе мне, моя полевая нагидочка, моя перепеличка, моя ясочка, что проживу я остальной век свой без потехи, утирая полою дробные слезы, текущие из старых очей моих, и тогда, как враг мой будет веселиться и втайне посмеиваться над хилом старцем. Нагидочка полевой цветок, ноготок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 уста рубины, готовые усмехнуться. Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное.